Сэр Питт побывал у невестки и попытался вразумить ее относительно отставки Брикс и других щекотливых семейных дел. Тщетно Бекки доказывала ему, что покровительство лорда Стайна необходимо ее бедному супругу, и что с их стороны было бы жестоко лишать Брикс предложенного ей места. Заискивание, лесть, улыбки, слезы — ничто не могло убедить сэра Питта, и между ним и Бекки — которой он некогда так восхищался, произошло нечто очень похожее на ссору. Он заговорил о семейной чести, о незапятнанной репутации фамилии Кроули, с негодованием отметил, что Бекки напрасно принимает у себя этих молодых французов, распутную светскую молодежь, да и самого лорда Стайна, карета которого всегда стоит у двери Бекки, который ежедневно проводит с нею по несколько часов, и своим постоянным пребыванием в ее доме вызывает в обществе разные толки. В качестве главы рода он умоляет Ребекку быть более благоразумной. Общество уже отзывается о ней неуважительно. Лорд Стайн, хотя и вельможа, и обладает выдающимися талантами, но это человек, внимание которого может скомпрометировать любую женщину. Сэр Пит просит, умоляет, настаивает, чтобы его невестка была осмотрительнее при встречах с этим сановником. Бекки пообещала Питу всё, чего ему хотелось, но лорд Стайн всё так же часто посещал её дом. И гнев сэра Пита разгорался всё сильнее. Не знаю, сердилась или радовалась леди Джейн, видя, что её супруг наконец нашёл недостатки у своей любимицы Ребекки. Поскольку визиты лорда Стайна продолжались, его собственные прекратились, и жена его готова была отказаться от всякого дальнейшего общения с этим сановником и отклонить приглашение на вечер с шарадами, которое прислал ей маркиза. Но сэр Пит решил, что это приглашение необходимо принять, так как на вечере будет присутствовать его королевское высочество.